Глава 2. Каролина. Дорогая, ты хотя бы встречаешься, хоть с кем-нибудь, когда ты в последний раз была на свидании? Подруга люба со школьной скамьи была весьма любопытной особой и еще стала весьма настырной в плане устроить мою личную жизнь. Сходить на свидание легко, Люба, но смысла в этом я не вижу. Мое сердце не свободно и я думаю, что не смогу полюбить кого-нибудь другого», — ответила ей невесело. «Каролина, ты сейчас говоришь явные глупости. Уже прошел год, а ты все носишь траур. Мне жаль, что твой Глеб погиб, но, дорогая, ты ведь еще так молодая такая красивая». Я прикрыла глаза и устало сказала. ушёл не только Глеб, но и наш неродившийся ребенок», Люба, я не хочу сейчас обсуждать какие-то абстрактные новые отношения. По крайней мере, сейчас. Я еще не готова, если честно, не хочу. Подруга обняла меня и влажно чмокнула в щеку. Я знаю, что тебе до сих пор тяжело и больно. А еще я знаю, что Глеб не хотел бы, чтобы ты постоянно грустила и ставила крест на своей жизни. Знаешь что? Она мне лукаво подмигнула. На моей работе... Из юридического отдела одна новенькая в конце недели празднует свой день рождения и приглашает всех в клуб. Думаю, тебе нужно сходить с нами за компанию и развеяться». Кисла улыбнулась и выпуталась из душных объятий подруги. «Я подумаю, Люб...» «Начинается. Знаю я это твою подумаю. Оно означает твое категоричное «нет». Люб, ну что ты перестала?» Начала я сердиться. «Подожди». Ты еще основное не услышала. У нас там водится один потрясный кадр. Зовут Костей. Ты его как увидишь, сразу забудешь все свои беды и заботы. Вот уж спасибо за сомнительное сводничество. Точно мне такого счастья не надо. Кэрри, послушай, не называй меня так!» Оборвала я ее резко. «Прости. Я забыла, что это сокращение придумал Глеб». Извинилась Люба. Просто я хотела сказать, что тебе нужно продолжать жить, а не замыкаться в себе. Просто подумай об этом и впусти в свою жизнь новых людей. Встретишь нового мужчину и родишь здорового и красивого ребенка. Хватит, Люба! От того, что ты и другие люди будут постоянно давить на меня и требовать начать жить, я не стану резко улыбаться и радоваться жизни». «Я буду оплакивать своего мужа и ребенка без вмешательства, со стороны именно так, как мне нужно, а не вам. Достали!» Я подхватила свою сумку, достала деньги и встала из-за столика. «Каролина, подожди!» — спохватилась подруга. «Ну, прости меня, глупую. Я же как лучше хотела. Беспокоюсь о тебе!» Обернулась и посмотрела на нее через плечо. «Я знаю, мне пора!» Обед почти закончился. Пока, махнула рукой Люба и вернулась за столик допивать свой чай. А у меня сегодня было еще много дел. Как говорила Анна Ахматова, надо память убить, надо, чтоб душа окаменела, надо снова учиться жить. Но душа не каменеет, и память, как назойливый маньяк, преследует меня. Только одно меня сейчас спасает — это работа. «Мне сказали, что в вашем центре вы вылечите моего ребенка!» С нажимом и нотками гнева произнесла молодая мамочка. Малыш на ее руках ягозил и хныкал. Я своим профессиональным взглядом уже отметила нюансы неправильного поведения матери с ребенком, и вот они последствия на лицо. Ребенок нервничает, и от этого его здоровье может ухудшиться. «Вы поняли меня?» «Я хочу, чтобы вы вылечили моего сына от этого мерзкого синдрома!» «Когда же у нас в стране перестанут бояться диагноза «синдром Дауна»?» «А еще когда же люди начнут понимать всю серьезность и ответственность, возложенные на них за таких детей?» «Послушайте, Ирина Васильевна, наш центр занимается реабилитацией и вовлеченностью солнечных детей в обычную жизнь». И главное правило любых центров — это не лечение и не коррекция. Ведь вам важно, чтобы ваш ребенок общался с вами, со сверстниками, учился и развивался. Именно этого я и хочу. Я хочу, чтобы мой сын перестал быть таким. Вы понимаете меня? Молодая женщина надула капризно губки, и дернула малыша за ручку, чтобы он не хватал ее за упругие локоны, которые я зуб даю, она укладывала в салоне красоты вместо того, чтобы заниматься своим сыном. «Ваш сын всегда будет таким», — сказала я жестче. «Разговаривать ласково я могу с детьми, но не с их родителями, особенно когда встречаются такие экземпляры, как Ирина. Эта молодая женщина вбила себе в голову, что синдром Дауна можно вылечить». Ирина Васильевна, таких детей, как ваш мальчик, можно научить практически всему, что умеют делать и обычные дети. Главное – заниматься ребенком, верить в него и искренне радоваться его успехам. И более того, ваш сын родился не таким, как все, но он получил от природы очень ценный подарок – прекрасные душевные качества. Солнечные дети – очень ласковые, добрые и нежные создания. Они очень тонко чувствуют чужие страдания и душевную боль. Они не умеют лицемерить и лгать. Они никогда не останутся равнодушными, будь то какой-то праздник или чьё-то горе. Ирина цыкнула на вновь захныкавшего мальчика, которого мне было искренне жаль. Эта женщина не понимала, что ребёнок таким образом реагирует на её раздражение и злость. «Это всё лирика», — сказала она. «Просто сделайте так, чтобы мой ребёнок не отличался от других детей». «Я не хочу, чтобы мой сын, повзрослев, стал изгоем!» Я скупо ей улыбнулась и, соблюдая вежливость, ответила. «Вы, наверное, не поверите, но доуняты имеют огромное количество настоящих друзей. Люди, когда видят их доброту, сами тянутся к ним. Такие дети безошибочно определяют сущность человека. Я сделала паузу, надеясь, что до Ирины дойдет мой завуалированный посыл, и посмотрела прямо ей в глаза». «Эмоции вашего сына, отражение вашего отношения к нему, Ирина Васильевна, вы его мать, и только от вас будут зависеть успехи вашего ребенка». Ирина сначала удивленно посмотрела на меня, потом на своего сына и криво улыбнувшись ответила. «Я хорошая мать. Вопреки уговорам врачей и своих родственников я оставила этого ребенка. Так вы возьметесь за его воспитание?» «Да, тяжелый случай. Похоже, помощь нужна не ребенку, а его маме. Дерганная, нервная и истеричная особа, которая считает себя чуть ли не матерью героини, которая оставила и не убила своего ребенка. Отвратительно и гадко. Жаль, но такие женщины встречаются все чаще и чаще, и не только с особыми детьми, но и с самыми обычными. Я протянула Ирине стандартные бланки, договор и список документов, которые ей нужно будет предоставить, и сказала. «Ознакомьтесь с документами. Если будут вопросы, моя помощница вам на них ответит. А я пока с вашим Ванечкой пообщаюсь в игровой. Разрешите?» Я протянула руки и забрала ребенка у нервной матери. Неприятно мне было видеть на ее лице облегчение и даже радость, когда ребенок оказался у меня. «Привет!» — улыбнулась я двухгодовалому малышу. «Я сейчас отнесу тебя в красивую комнату, где есть очень необычные и интересные игрушки, и мы с тобой поиграем. Именно в игре можно провести диагностику солнечного ребенка, чем я сейчас и займусь». Ну вот, перестал плакать и Ванечка. сразу стал красивый и такой славный малыш. Ванечка перестал хныкать и, приоткрыв ротик, начал вслушиваться в мой спокойный и плавный голос. Детки с таким диагнозом начинают говорить к годам четырем 5 а при правильном обучении раньше. Хорошо, что Ирина обратилась к нам сейчас, а не позже. Я и другие педагоги поможем Ванечке, и я также очень надеюсь, что у нас получится помочь и его маме. Уже только вечером, плотно поужинав, в уединении я позволила себе поразмышлять над своим будущим и прошлым. Я забралась на диван, укуталась в плед, хотя было и не холодно, и подтянула колени к груди. Прикрыла глаза и вернулась к словам своей подруги Любы. Разумом я понимала, что она права, но вот сердце не хотело ничего слышать. Почему именно я стала мишенью для острой стрелы несчастливого рока? Смерть мужа, смерть моего ангелочка. Господи, как же все это тяжело. Я открыла глаза и посмотрела на каминную полку, где стояли фотографии, на которых были запечатлены двое счастливых людей, я и Глеб. Смотрю на эту пару и не верю, не верю, что его больше нет. Прошёл год, а я иногда продолжаю прислушиваться к звукам из подъезда. Иногда я думаю, а вдруг мне все это приснилось. И именно вот эти шаги, которые я услышала, это шаги моего Глеба, и он сейчас позвонит в дверь. Я с улыбкой встречу его с работы, и все у нас будет как раньше. Мои глаза наполнились слезами. С этими жестокими и несправедливыми ударами судьбы я до сих пор не смирилась. Сколько раз я слышала подобные слова от женщин, у которых родились особые детки. Сколько раз они задавали себе и другим вопрос — Почему именно у меня случилась эта беда? Почему у меня родился такой ребенок? И сколько раз я им говорила, что не нужно пугаться этого диагноза, нужно принять своего ребенка таким, каким он родился, и просто помочь ему влиться в эту жизнь, просто приложив больше усилий. Счастье у всех одинаковое, а вот горе у всех нас разное. Итак, подведу итог. У меня нет ни ребенка, ни мужа. Есть только профессия, в которой я нахожу утешение. Я устала откинулась на спинку дивана. «Нельзя сдаваться», — произнесла я вслух. «Надо как-то жить дальше и устраивать свою жизнь». «Отпуск, что ли, взять?» Глеб очень хотел побывать в Италии, в Портофино.